Глава двадцать Ситуация в комплексе накалялась. Всюду горели красные аварийные огни. А вооруженный рогатый спецназ Осокина уже следовал к точке возможного появления противника. «Кто это может быть?» Интересовался Корней, внимательно глядя на монитор из камер внутреннего видеонаблюдения. «По сути, кто угодно», — ответил Князев. «Но ты тут давай не борзей. Я все прекрасно понимаю, но ты заключенный». «Доктор, я умею стрелять. Я смогу вас защитить», — парнишка указал на лежащий возле старого компьютера потрепанный пистолет Макарова. «Исключено» строго произнес и Исаак и загородил собою выход. Разрешение на посещение нижних ярусов и засекреченных секторов есть только у охраны, дронов, системы Незабудка, дронов системы Тульпа и приближенных сотрудников научного руководителя. Ни у вас, господин грабитель, ни у Георгия Викторовича таких прав нет. Поэтому в случае выхода за пределы разрешенной зоны дроны будут вынуждены вас ликвидировать. «Да что за бред, а если там тень?» — возмутился Корней. Таковы правила, друг, пожав плечами, ответил Георгий Викторович. Федя, хороший мальчик, понимающий, он дал мне шанс. А я даю этот шанс тебе, поэтому давай-ка не будем рыпаться, куда не надо, ладно? Силовики займутся проблемой, если оно не выбралось. Вот вы говорите, может быть, кто угодно, но повторяете про «оно». Что вы под этим имеете в виду? «Оно». Или как его прозвали в комплексе Арес, объект 248, крайне опасное существо из другого мира, пояснил Иисак. Чем-то напоминает куницу, только размером с немецкую овчарку, и разрушений от нее больше, чем от чужого. Типа, она тень? Относительно, ответил Искин, тенями принято называть существ, которые выходят из трещин, а это дверь. «Чем дверь отличается от трещины?» «Это вычислительная система, которая ищет временные потоки. Но я и сам мало что про это знаю. Очередная игрушка Гаврюхи Асокина, отмахнулся Князев. «Ты давай вопросов меньше задавай. Это засекреченный объект, а не госпиталь». «Я видел глобус. На нем ваша фамилия. Чем вы тут занимались?» «Ты глухой!» — рассердился Георгий Викторович. «Послушай, Кор. «Я добрый, потому что набедокурил в свое время и больше не хочу отнимать жизнь, а Федор разговаривать не будет. Он порубил твоих друзей в фарш, а тебя оставил как лабораторную мышь. Ты знаешь, что делают с непослушными лабораторными мышами?» «Я вас услышал, извините, просто я же не сбежать хочу, а защитить вас, если что-то пойдет не так. А как я смогу защитить, если даже не знаю, от чего защищать?» «Профессор!» Из динамика прохрипел голос козлика Аркадия. «Тут все чисто. Периметр пуст. Но это, как бы его так назвать, портал. Он открыт. Ну, или мне так кажется». «У меня помехи на мониторах Аркаша», — ответил в большой микрофон князев. «Я не вижу, что творится в отсеке с дверью. Опиши». Вот эти ваши звездные врата или как вы их называете дверь, в общем, оттуда выходит сияние, но счетчик Гейгера молчит. Садись за ближайший компьютер, вообще за любой, главное, чтобы работал. Хорошо, сел. Ищи клавишу ввод. Наш твою мать. Голос Аркадия резко оборвался. После протяжного пиликанья свет в комплексе снова погас, но в этот раз уже минуты на три. «Ничего не вижу». Корней вытащил старенький телефон из барсетки и включил фонарь. «О, боже, Исаак, это что, органы?» «Нет, просто внутренние обои сменил». «Что ты вообще такое? Тень?» «Мне запрещено рассказывать о своем происхождении людям без доступа. Но зато могу рассказать анекдот». Что? Я спонсор сегодняшнего вечера надувная кукла вуду, надувная кукла вуду. Мстить приятно. <свы> <свы> <свы> Чего, доктор? Что это такое? Не обращай внимания, он так пытается уменьшить наш уровень стресса. Жесть. Лампы снова с треском зажглись, осветив центр управления. Наконец-то. Аркаша, взволнованно произнес князев в микрофон аркаша доложи что там у тебя аркаша профессор прием фух мы на связи дверь закрыта повторяю дверь закрыта тяжело дыша ответил козлик что у вас там случилось из портала вышел как нам показалось человек он был одет в кожаную куртку и шлем с жуткой маской вооружен он был стечкиным что «Аркаша, ты уверен?» «Парни, все видели?» «Да, все, кто стоял рядом, видели». Он вышел и начал говорить на странном языке. Ему Данила сказал «не кипятиться». Человек тут же остановился и поднял руки. Потом подошел к Мелману и спросил, что тут происходит уже на русском языке. Мелман ему сказал, что он на Земле в комплексе Арес. Тот парень начал бормотать какую-то чушь про конец света, Марс и своих детей». Но потом дверь начала схлапываться, и наш гость благополучно свалил обратно. «Все!» и, «Исаак, проверь все сигнатуры. Дверь точно закрылась!» «Да, все встало на свои места!» «О, как интересно! Сможешь показать мне, что это было?» «Никак нет, Георгий Викторович. Все отчеты я смогу обнародовать только, когда вернется Федор Александрович». Комплекс в безопасности, заражений нет?» «Все хорошо!» «Последствия сбоя устранены в автоматическом порядке». «Чудно». «А большего мне и не надо». Князев приблизился к микрофону. «Аркаша, поднимайтесь назад. Последствия сбоя устранены». «Принял, поднимаемся». «Извините», — Корней жалобно посмотрел на Князева. «Что такое?» «А как откинусь?» «Можно устроиться к вам уборщиком?» Рано или поздно я привыкну к ребячеству своих верных помощников, но а пока приходилось с ужасом наблюдать за тем, как стрелка спидометра приближалась к отметке в 250. Увы, современные технологии победили классический подход, поэтому Мазератти уверенно шла впереди. Конечно, Семён ворчал, но и не думал отставать от девчонок. «Ох, жаль, тут нет пулеметов в фарах. Ох, жаль!» — приговаривал он, когда Ириска издевательски подмигивала ему аварийкой. До места встречи добрались крайне быстро. Правда, реальность оказалась жестокой, и мы дважды остановились на заправку. «Нет, ну а что? Это не форсаж. Тут бензобака на большой скорости хватает очень ненадолго». «Господи, господи, господи!» Семен с ужасом смотрел на то, как сумма на мониторе заправочной колонки неумолимо росла. «Это просто ужас! Он, конечно, красивый, но чрезмерно прожорливый!» «Успокойся, платить все равно не тебе!» усмехнулся я, протянув заправщику купюру. «Так что не драматизируй! Скажи спасибо, что девочки тебя ждут!» Мазератти стояла на выезде с заправки и издевательски моргала поворотниками. «Им просто повезло, что я не на кабане. Ох, с Мерседесом я бы эту итальянскую игрушку порвал. Да ладно тебе, проигрывать тоже надо уметь. Я французский аристократ. Ладно, бывший французский аристократ. В моих венах течет кровь воина. И сексиста. Давай, поехали, нам еще улью голову отрезать. Там и поквитаешься за все свои унижения на дороге», — хохотнул я. «Жду не дождусь». Пустынная платная дорога действительно больше напоминала гоночный трек. Мимо нас то и дело проносились спортивные автомобили. Конечно, никто не позволял себе разгоняться больше 200 км в час. Никто, кроме нас. Но тут я был бессилен. Детишки закусились не на шутку, продолжая сжигать литры бензина. «Я очень негативно отношусь к электрическим машинам», начал Семен, злобно глядя на стоп-сигнальные огни Мазератти. Но, помня их невероятную динамику, не отказался бы сейчас пересесть на какой-нибудь тайкан. А почему негативно? Потому что это жуть как неудобно, и в целом кажется малость искусственным. А тут двигатель внутреннего сгорания. Да, он жрет много топлива, но я его слышу и чувствую. Вот она истинная британская мощь. «А я не люблю электромобили, потому что их продвигают долбанные лицемеры», — вздохнул я. «Какая еще экология, когда для производства батарей они выбрасывают в атмосферу столько дерьма, что все ДВС мира нервно курят в сторонке? Хреново это, надо переходить на спирт». «На спирт мы с тобой перейдем, когда закончим с ульем», — хитро подмигнув, ответил Семен. «Да уж, его желание насладиться жизнью никогда не угасает, и, с одной стороны, это даже здорово. А тем временем...» «Мы прибыли на военный аэродром. Максим Геннадьевич Покровский представился относительно молодой мужчина в синем мундире. Выглядел он, как говорят местные, бесяче смазливо Вечно был дружелюбным и улыбчивым, но самое мерзкое, что подвох отсутствовал. Покровский просто сам по себе был такой, очень рад познакомиться». Острые черты лица и элегантно уложенные волосы пепельного оттенка делали Нижегородского губернского похожим на типичную модель из рекламы мужских духов. Ну, это те, которые бегают по крыше и томно смотрят в камеру, вроде духи мужские, а реклама как будто для девочек. А еще я сразу обратил внимание на кольцо. У нижегородских губернских оно было из серебра и с ярко-голубым топазом. И что самое занятное на фоне колец московских и пермских губернских, оно казалось крохотным, этакий современный минимал. «Рад знакомству», — ответил я, выйдя из Астана. «Как добрались?» — «Уф», — Покровский указал на толпу танков, БТР и боевых машин, десанта с крутыми пулеметами на башнях. «Тяжко, господин Осокин, но все это сейчас не имеет никакого значения. Улей, грязь, которая на протяжении тридцати лет...» отравляла мой город, поэтому, когда я узнал, что вы идете в бой, то сразу же вызвался помочь. Нижегородский губернский явно что-то не договаривал, но, тем не менее, его желание уничтожить Улей было искренним. Это хорошо, а то у меня закрадывались мысли, что мои новые союзники вполне могли оказаться друзьями Улья. Тогда пришлось бы крайне несладко. Очень рад, сами понимаете, в нашем деле лишних не бывает, судари». «К нам подошел Студнев. Времени остается совсем немного. Я попросил у ИСБ проконтролировать, чтобы полиция была на чеку, но вечно мы сдерживать город не можем. Скажу больше, полиции тут доверять нельзя. Они явно на прикорме у Улья». «С чего такая информация, Федор Александрович?» — нахмурился московский губернский. «Это серьезное обвинение, вы же понимаете?» понимаю. «А еще понимаю, что огромное производство без поддержки друзей из департамента не организуешь». «Да что уж там!» «Мы с вами все это прекрасно понимаем, просто не хотим признавать очевидный факт, поэтому у меня вопрос. Вы готовы идти со мной до конца?» Я внимательно посмотрел на губернских. От их ответа зависел дальнейший исход нашей операции. Без уверенности в том, что все пойдут до конца, я им свою спину прикрывать точно не дам». «А как иначе?» — в голосе Покровского слышались нотки легкого возмущения. «Вот это сразу видно заинтересованный человек». «Я готов», — уверенно ответил Студнев. «Мы собрали тут армию не для того, чтобы заднюю давать. К тому же они свой выбор сделали». «Мне стало спокойнее», — улыбнулся я. «Это, конечно, хорошо», — московский губернский огляделся по сторонам. «Но, как я уже сказал, время малость поджимает». «Кто поедет добывать информацию?» «Я, конечно». «Господин Асокин, вы уверены?» «Уверен ли?» «Да я родился для этого, но нужна точка, из которой у нас будет доступ к любому месту в округе». «Это не проблема. Остановимся в Шкрябина. Там заправимся и будем ждать координаты», — ответил Студнев. «Господин Асокин, двух часов вам хватит. Постараюсь управиться за один». Прогуливаясь между ярко разукрашенными автомобилями, крачек любовался ночным небом. В последнее время правой руке синего крайне редко удавалось побыть в полном одиночестве, вечно какие-то дела. Непонятные люди вокруг и злоба босса, неконтролируемая ярость, которая вытекала в побои и насилие. И в те редкие моменты, когда Крачику удавалось оставаться наедине с собой, он размышлял, а как бы сложилась его жизнь, не произойди восемь лет назад, той жуткой истории. Что было бы, если бы все остались живы, и если бы не пришлось вступить в ряды самой огромной преступной группировки Российской империи? Раньше Крачик искренне верил, что настоящих злодеев не существует что все это выдумки киноделов и писателей, что даже те, кто ведет свои дела за границей закона, на самом деле вполне обычные люди. Но правда оказалась намного хуже. Синий, как и все люди из этой жуткой сферы, имели отвратительную профессиональную деформацию. Они не ценили чужую жизнь, все окружение было для них чем-то вроде инструментов, функции, которые можно использовать сугубо по своему разумению. А Крачика воспитывали совсем иначе. В него с самого детства вселяли мысль, что человечество — это единый организм, что все люди равны, и что у Крачика, даже если он будет занимать высокий пост, нет никакого права эксплуатировать других. Но как же все быстро изменилось. Синий был жесток. И все его буйные выходки даже рядом не стояли с тем, что он сотворил с Крачиком создал безвольную куклу, которая должна слепо подчиняться приказам. И что самое мерзкое, где бы крачек не спрятался, синий обязательно найдет его и заберет обратно. Ублюдок даже не оставил своему подопечному шанса уйти из жизни самостоятельно. Все из-за проклятой сыворотки, которая мгновенно заживляла раны. И окажись крачек у исполнителя желаний, он бы тут же попросил стать снова смертным. «Чего грустишь?» — из гаража вышел Алан, старый механик. Он вытащил сигарету и закурил. «Люди недооценивают смерть», — вздохнув, ответил крачик и присел возле выхода. «А я молюсь каждый день, чтобы хоть кто-нибудь пришел и спас меня». «А если там ничего нет?» — улыбнулся старый механик и выдохнул облако темно-синего дыма. «Мне уже не важно, Алан, я слишком много взял и слишком много увидел». Да и буду откровенен, смысла дальше жить я не вижу. Этот твой босс так и не сказал, когда ты расплатишься со своим долгом? Его ответ еще долго. Даже не надейся. Типичный босс мафии, но ты не огорчайся. У всех таких боссов есть один маленький нюанс. Какой же? Рано или поздно они умирают. Жестоко, кроваво, мучительно. Знаешь, я верю, что твой босс закончит так же. Ты не представляешь, что такое улей. Без названий и имен, друг, мы ж договорились. Аллан поднял руку в знак протеста. Я понимаю, что твоему боссу плевать. Ты можешь прийти в полицию и рассказать все, что знаешь, а они лишь посмеются. Но я человек осторожный. Мне, в отличие от тебя, есть что терять. Потому давай-ка мы с тобой продолжим называть его боссом, а всю эту дичь, которой он управляет, конторой, ладно? «Прости, я уже настолько привык, что все все знают», — вздохнул Крачек, «что даже как-то не задумываюсь. Это же самый настоящий беспредел, если подумать. Бизнес, друг, когда он был чистым, даже и не знаю. Когда я жил в Союзе, у нас тоже все были равные. Но кто-то равнее. Тоже были преступные группировки. А что было в 80-е? о, друг, ты бы знал. Вот так посмотришь на императора, смахнешь слезинку и скажешь «Спасибо, отец, что пришел и все исправил». Сейчас времена другие, приятные, теплые, дышать легче. Сыплешь соль на рану? Нет, друг, просто тонко намекаю, что не хочу терять свою свободу. Поэтому выражайся аккуратнее. От твоего босса шлепнут, вот увидишь. Он хитрый, умный и очень продуманный. Для него жизнь, шахматы. У меня иногда ощущение, словно он видит будущее. Нельзя узреть будущее, друг. Оно постоянно меняется. Вот сейчас, к примеру, я швырну бычок не в урну, а под Тойоту Супру Игорька. Завтра он должен на ней в кольцевых гонках участвовать. И так вышло, что ты случайно не закрутил патрубки насоса. Под Тойотой скопилась маленькая лужица бензина. Мой окурок ее поджег. Пламя перекинулось на машину, машина сгорела. Игорь не поехал участвовать в гонках. Не прорекламировал этих... Что там у него за спонсоры? Магазин строительных товаров. Кто-то важный не увидел эту рекламу и заключил договор с другой конторой. Те разбогатели, поглотили всех производителей стройматериалов, накопили денег на ЧВК и свергли власть в империи. Вот это поворот. Утрирую, конечно, но будущее не определено. Да и я в любом случае выкину бычок в урну, потому что это мой выбор. Алан потушил окурок и швырнул его в мусорное ведро. Потому не вешай нос. Умереть мы всегда успеем, это не выход. И уж точно недостойный выбор. А босса твоего все равно шлепнут. Неужели даже тогда ты будешь желать себе смерти? Мне незачем жить, у меня нет цели. Все, ради кого я жил, погибли. Не зарекайся, друг. Все еще будет. Конечно, иногда для этого необходим пинок. Знак как любят говорить люди, верящие в судьбу. Как я пойму, что это знак? О, поверь, ты почувствуешь. С этими словами старый механик удалился обратно в гараж. Будет? Но когда? Да и синего шлепнуть никто не сможет. Эх, поскорей бы все это закончилось. Со стороны въезда раздался рев мощного двигателя. Неужто клиенты в такой час? Быстро поднявшись со стула, Крачек направился в сторону открытых ворот. На парковку вальяжно вкатился винтажный Астон Мартин и фиолетовая Мазератти. С автомобильного фестиваля, что ли? Но нет, дверь открылась, и из старого купе вылез Асокин. «Приветствую», — дружелюбно улыбнулся он. «Крачек, да? Все верно, что-то случилось?» «Случилось», — граф щелкнул пальцами, и Крачека кто-то схватил за плечи. «Привет, дорогуша!» — прошелестел ласковый девичий голосок, отчего по коже парня побежали мурашки, а замерзшее сердце на секунду ожило. «Не рыпайся, и больно не будет!» «Да я как бы не собираюсь. Зачем?» — удивился Крачек. «Расскажите, что хотите. Может, даже помогу?» «Надеюсь!» — Асокин внимательно осмотрел парня, а затем удивленно отступил на шаг. «Желание умереть? Ты серьезно?» «Все настолько плохо, приятель!» «Ага!» — вздохнул крачек и с грустью опустил взгляд. «Откуда знаете?» «Чувствую. Ну, значит, должны понять». «Не, вы можете меня побить, прострелить колено там или чего поинтереснее, мне уже все равно, но убить вы меня не сможете». «Агни!» — граф вновь щелкнул пальцами. «Да, блин, ну что за облом!» нахохлилась обладательница самого ласкового голоса и наконец-то вышла на свет. Крачек даже раскрыл от неожиданности рот. Таких красивых девушек он никогда не видел. Черные, как смоль, волосы, идеальные черты лица, а глаза, как будто два зачарованных аметиста. «Вы модель?» — поинтересовался Крачек. «Ага, снимаюсь для плейбоя с 76-го и знаю Хью лично» усмехнулась таинственная незнакомка. Затем до нее, видимо, дошел посыл Крачика. Она смутилась и спряталась за графа. «Придурок, не говори таких вещей, с ума сошел, я тебя прикончу». «Так я не против, давай», — спокойно ответил парень. «Но мне все еще интересно, зачем вы пришли ко мне? Я уж было хотел просить кота, чтобы он искал твоих родственников и друзей». В голосе Асокина была такая глубокая грусть, как будто он смог заглянуть в бездну души Крачика и все понял. «Но у тебя и убивать некого. Давно?» «Восемь лет назад, ваша светлость. Механик сказал, тебя силком увели». «Да, в целом все так, но я же не совсем идиот. Расскажите, что хотите. Мы же не на сеансе у психолога. Мне нужен синий». Таинственная красотка с надеждой выглянула из-за плеча графа. «Не вопрос?» Уверенный, что сейчас сможет ее впечатлить, ответил Крачик. «Да блин!» — возмутилась красавица и обреченно закатила светящиеся аметистовые глаза. «Я думала, ты хоть ради приличия будешь сопротивляться, и у меня получится тебя хоть немного попытать». «Так попытай, я не против. Серьезно, можешь меня размазать об стену гаража». «Хотя лучше не стоит. Алану и так работенки прикатила Давай мы выйдем за пределы гаража, и ты меня четвертуешь». «Я чувствую подвох», — с подозрением, посмотрев на кратчика, ответила красотка. «Федор Александрович, объясните». «Он под Омни», — спокойно ответил граф. «Но его глаза не светятся зеленым». «Нет». «Это уже другая сыворотка, модернизированная, как у Потехина. Прости, Агни, но пока ты остаешься без десерта, ибо если ты его поколотишь, он будет долго приходить в себя». «Так, блин, он сам хочет! Это неинтересно, тем более, если там омни!» «О, нет-нет, я не хочу! Боже, спасите меня! Умоляю, я не хочу быть избитым тобой! А, помогите!» Крачек изо всех сил пытался изобразить жертву, но в итоге у него получилось что-то типа максимально безэмоционального и холодного зомби, которого научили говорить. «Как фальшиво, отвратительно, все, ты меня достал, я к риски. недовольно фыркнула красотка и потопала к фиолетовому седану. «Впрочем, ничего удивительного», вздохнул парень и вновь посмотрел на графа. «Если вам нужен синий, то его база сейчас находится в Зеленограде, старое троллейбусное депо». «Там у него развернуто производство огромного количества дряни, типа того же Омни, только хуже. Слышал в Перми, парням сильно не повезло. Превратились в зомби. Одного удалось спасти, но чудом, собственно, он мне про тебя и сказал. А механик рад, что он выздоровел. Видишь ли, твой босс не просто вредитель и преступник. Он самый настоящий маньяк. Омни же ты не сам себе вколол?» «Нет». У него часто крыша едет, синий срывается на своих близких, иногда убивает, но чаще просто калечит. не стал для него чудом, а для меня билетом в ад. Я хочу умереть, но не могу. Пробовал разные способы, даже под поезд кидался, ничего не помогает. Голова не страдала при твоих попытках? Нет, на удивление только тело, а что? «Нет, ничего, просто интересно. И да, смерть, конечно, не гарантирую, но могу попробовать помочь, если ты не против». «Я обреченный человек, как я могу быть против?» «Мало ли, я считаю, что у каждого должен быть выбор, однако у твоего шанса будет своя цена». «Какая? Ты издашься полиции и расскажешь все, что натворил, а они уже сами решат, что с тобой делать». «Недорого». «Я согласен». Крачек пожал руку графа. «Вам бы только обзавестись армией перед поездкой в Зеленоград. Синий наверняка уже в курсе, что вы приехали по его душу. Он соберет все силы, чтобы вас одолеть. Будьте осторожны». «За это не переживай, главное — жди», — улыбнулся Асокин и направился обратно к старенькому Астон-Мартину. «И запомни простую истину. Даже когда самые близкие уходят и кажется, что цели нет, «У тебя еще семь с половиной миллиардов людей на выбор. Даже с точки зрения математики шанс очень большой». «Я об этом не думал», — ошарашенно ответил Крачек. «Подумай, пока время есть. До встречи». Граф махнул рукой на прощание, и машины поспешно покинули территорию гаража. «Король Блич собственной персоной». Алан, вытирая руки, вышел на парковку. Эх, жаль, не успел руки оттереть. Хотел его за все поблагодарить. Чего он от тебя хотел? Ты не поверишь, но, кажется, граф хочет шлепнуть моего босса. Ха, а я говорил. Ну все тогда. Ждем результат этой шахматной партии. Результат? О нет, я понял. Крачек побежал к супре. Знак. Алан, что? Асокин. Обрадованно прокричал парень. «Он — знак! Я уверен в этом! Да, но я помогу Асокину! Я не имею права сидеть, сложа руки, пока он там борется за мою свободу!» Супра с диким визгом покрышек вылетела с парковки, оставив после себя облако белого дыма. «Но не на чужой же машине!» «Впрочем, какая разница!» Алан улыбнулся и тоже взглянул на ночное небо. Если звезды зажигаются, значит это для кого-нибудь нужно. «Все готово к отступлению, господин!» Из коридора вышел лансер и протянул синему ключи от моторного катера. Хотя одна хорошая новость! Что с крачиком?» «Телефон выключен!» «Тварь!» — синий сжал кулак. «Но ничего, я разберусь с этой свиньей позже. Что у нас с периметром?» Войска губернских и ИСБ уже окружили наш завод. Мусора сказали, что обеспечат окошко на 25 минут, когда мы выплывем на поверхность. «Хорошо», — Синий выглянул на небольшой склад. «Сколько заложили?» «148 килограмм. Пластик. И он тоже. Отлично. Рванет нехило. Значит, выпускайте наших лабораторных мышек. Пускай они завлекут сюда как можно больше военных. Даже немного жаль, что я не смогу увидеть лично этот фейерверк в мою честь. Главное, скажи им» чтобы брызнули на Асокина нашим чудо-дезодорантом, а затем разорвали его на куски. Хочу, чтобы его обгорелый труп собрали по кусоч Братан!» Со смотровой башни выглянул накачанный тип в бронированном костюме. «Асокин идет сюда!» «Что?» — Синий злобно посмотрел на своего друга. Ваван, какого черта? Где охрана?» «Его телка всех перебила, и камеры сбоят». «Как будто кто-то перехватил сигнал». «Мохнатый черт, сука! Симулос!» — прорычал бандит и направился к балкону. «Вован, впусти этого огрызка, пускай, и не по плану, но хоть лично увижу, как мои мышки его разорвут». «Понял!» — Вован скрылся в смотровой башне. «Ланс, ты за старшего. Проследи, чтобы всю партию погрузили в катер». Синий протянул ключ обратно, и смотри внимательно, заподозришь, что неладное, стреляй на поражение. Насчет Осокина я сомневаюсь, но вот мохнатый урод со своей блохастой сукой горничной могли что-то разработать. Вот как знал, Кеши же предлагал их грохнуть еще тогда. Фу, сердобольный стал. «Понял вас», — лансер кивнул и быстро удалился в сторону лифта. Огромные жалюзи со скрипом начали подниматься, и спустя мгновение Асокин зашел в погрузочный отсек. «Какие люди!» И даже без охраны, разведя руки в стороны, злорадно произнес Синий. «Рад приветствовать тебя на моем скромном предприятии!» «Производственники должны держаться вместе, правда?» «Синий». «Я пришел договориться», — уверенно произнес Асокин. — Договориться? Неужели? Так-так-так. И что же ты хочешь, мой юный коллега? — Сдавайся. Твой завод окружен, и, честно говоря, я разочарован. Если это вся твоя армия, то как-то скудно. Поэтому давай не будем делать глупостей. Смерть, ребят, нам не нужна. — Ты себя слышишь, дорогой? — хохотнул Синий. — Мне интересно, кем ты себя мнишь. «Что, думаешь, разобрался с парочкой гопников в Перми и все?» «Теперь можешь спокойно лезть к взрослым серьезным дядям?» «Могу». «Ха! Крутой парень, маг! А если убрать?» Синий вытащил пульт и нажал на красную кнопку. «Кто ты без нее?» На Асокина тут же повалил белый пар с потолка. Смесь очень напоминала наполнитель для огнетушителей. Это был... Убийца магов. Сперва его разрабатывали в виде сыворотки, но слизистая тоже может выступать проводником вещества в организм человека. Поэтому сделали мощный сжиженный концентрат, который просто заволакивал мага целиком. Активное вещество быстро попадало в организм через носоглотку. Буквально 3 секунды и все. На целых 3 часа волшебник теряет свой невероятный дар. Спустя мгновение густой пар полностью окутал все помещение. Деловта! — хмыкнул бандит, выхватив из кобуры золотой револьвер. Однако в пару мелькнула тень, и спустя мгновение на синего вылетел Асокин. Его глаза светились ярко красным огнем, а из руки торчал энергетический клинок. «А кто сказал, что она мне нужна?» Злобно усмехнувшись, граф одним ударом ноги положил синего на пол. Револьвер отлетел в сторону. Бандит хотел подняться и рвануть за оружием, но Асокин прислонил горячий клинок к его шее. «Тише, приятель, игра только начинается». «Да что ты за тварь такая!» — прохрипел Синий, а затем с ужасом увидел, как по коридору ползет окровавленный лансер. «Господин!» — прокряхтел он. «Она повсюду. Я... Я...» «Зря ты сюда приехал, Асокин!» — злобно прорычал Синий, чувствуя, как его накрывает бешенство. «Улей, как гидра! Отрубишь одну голову, на ее месте отрастет две!» «Как хорошо, что мой клинок умеет прижигать!» — тихо ответил Асокин и схватил Синего за плечо. «Пойдем, хозяюшка, покажешь мне свои владения. Не зря же я преодолел столько километров!»